Глава двадцать седьмая. Анжела не стала терять ни минуты. Едва Юджин прошел в ванную, она быстро схватила обрывки, кинула на их место другие похожие и начала собирать письмо, разложив его на гладильной доске. Это не представляло большой трудности, так как клочки были крупные. На одном треугольном обрывке она прочла. О Джинни, на другом мост, а на третьем роза. Достаточно было взгляда, чтобы убедиться, что это любовная записка, и все ее нервы напряглись от сознания важности сделанного ею открытия. Значит, у Юджина кто-то есть. Не этим ли объясняется его холодность и его притворная ласковость? Не потому ли? Он не хотел, чтобы она приезжала. Боже мой, неужели к к о н ц а не будет ее пыткам? С белым как мел лицом, судорожно сжимая в руках предательские клочки бумаги, она быстро прошла в гостиную и снова занялась письмом, решив довести дело до конца. На это не потребовалось много времени. В минуту. Письмо было сложено, и тогда Анжела прочла все. Любовное послание от какой-то развратной твари. Ну, конечно, за всем этим крылась какая-то таинственная женщина, испепеленная роза. б у д ь она проклята, эта искусительница. Это воровка чужой любви, это сирена, притягивающая, завлекающая мужчин взглядом своих змеиных глаз. А Юджин, пес, негодяй, подлый трус, изменник. н е у ж е ли же он вовсе лишён всякой порядочности, душевной доброты и чувства благодарности? Так поступить с ней в награду за всё её долготерпение? за все ее страдания и жертвы писать, что он болен и одинок, что он не может предложить ей приехать и в то же время волочиться за другой. Испепеленная роза, будь она трижды проклята. Пусть Господь поразит ее смертью за то, что она так бесстыдно, так б е с с о в е с т н о п о х и т и л а священную собственность другой женщины. а н ж е л а в о т ч а я н и и ломала руки. Она была вне себя. В ее красивой головке теснились ярость, ненависть, зависть, горе, обида и звериная жажда мести. О, если бы она могла добраться до нее! Если бы она могла бросить Юджину в лицо все, что она о нем думает! Если бы она могла застать их вместе и убить обоих! С каким наслаждением она з а к а т и л а бы пощечину этой шлюхи! Она вырвала бы ей все волосы, она выцарапала бы ей глаза! Что-то в Анжели напоминало дикую кошку, когда при мысли о той в глазах ее вспыхивало неукротимое бешенство. о ч у т и с ь она лицом к лицу с Карлотой, она способна была бы пытать ее коленным железом. вырвать у нее язык и с х л и с т а т ь ее так, чтобы на ней ж и в о г о места не осталось. Она превратилась в тигрицу, глаза ее горели, алые губы были влажны. Она убьет ее, убьет. Видит Бог. Она убила бы ее, если б могла найти, а заодно и ю д ж и н а и себя. Да, да, убила бы. Лучше смерть. Чем такая мука? В тысячу раз лучше умереть, лежать м е р т в о й рядом с трупами этой подлой женщины и обманщика мужа, чем так страдать. Она не заслужила этого. За что Бог посылает ей такие испытания? Почему она должна ежечасно исходить кровью и з за своей жертвенной любви? Разве не была она преданной женой? разве не принесла она на алтарь любви нежность долготерпение забвение себя самопожертвование и добродетель чего еще может Бог требовать от нее чего еще может желать мужчина разве не заботилась она о южине д и о здоровом и о больном она отказывала себе в платьях она л и ш и л а себя общества Она целых семь месяцев проторчала в Блэквуде, пока он здесь р а с т р а ч и в а л свое здоровье и время на любовь и разврат. Так-то она вознаграждена. И в Чикаго, и в Теннесси, и в Миссисипи, разве не ухаживала она за ним? Разве не просиживала с ним ночи, не ходила с ним по комнате, когда он нервничал? Не у т е ш а л а его, когда им овладевал страх перед нищетой и крушением его карьеры. И вот после бесконечных месяцев терпеливого ожидания она снова страдает, снова покинута. О непостижимая жестокость мужского сердца! Подумать только, что человек может быть таким п о т л ы м таким неблагодарным! Подумать только... что черноглазый Юджин с его мягкими волосами и обаятельной улыбкой оказался изменником, хитрецом, негодяем. Неужели он действительно такой, как это видно по письму? Возможно ли, что он так жесток, так эгоистичен? н е с о н ли это. Ах, боже мой! Нет, это не сон. Это мучительная, горькая действительность. И виновник всех ее страданий сидит в ванной и спокойно бреется. На мгновение у нее мелькнула мысль пойти к Юджину и дать ему пощечину. Ей казалось, что она могла бы вырвать его сердце, зарезать его живьем. Но едва представила себя Юджина, залитого кровью мертвого, как ужаснулась своим мыслям. Нет, нет, этого она не сделает. О нет, только не его. Но все же, все же. Господи, добраться бы мне до этой женщины, думала она. Я убью ее, убью. Буря бешенства и возмущения еще клокотала в ее груди, когда в ванной щелкнула. Ручка двери и Юджин вышел оттуда в брюках, ботинках и в нижней сорочке, чтобы взять чистую рубашку. Он все еще сильно нервничал из-за письма, обрывки которого были брошены в корзину. Но заглянув в кухню и убедившись, что они лежат на месте, немного успокоился. а н ж е л ы в кухне не было. Как только он узнает, где она, Он вернется и заберет эти обрывки. Он направился в спальню, но по пути заглянул в столовую. Анжела стояла у окна и, по видимому, дожидалась его. Возможно, в конце концов, что она вовсе не так п о д о з р и т е л ь н а Всему виной его воображение. Он слишком нервничает, слишком сильно реагирует на всякие пустяки. Ну вот, если удастся, он сейчас соберет обрывки и выбросит их. Лучше, чтобы они не попадались Анжелине глаза. Он проскользнул на кухню, быстро схватил горстку бумажек, швырнул за окно, и они разлетелись в воздухе. У него сразу отлегло от сердца. Теперь уж он никогда не принесет домой ни одного письма. Можете быть уверены, очень уж ему не везет. Когда в ванной щелкнула дверная ручка, это сразу отрезвило а н ж е л у Злоба душила ее, сердце учащенно билось, все ее существо было потрясено до основания. И однако она понимала, что ей нужно время. Прежде всего она должна разузнать, кто эта женщина. Нужно найти ее. ю д ж е н ничего не должен подозревать. Где она сейчас? Что это за мост? Где они встречаются? Где она живет? Почему, спрашивала себя Анжела, не может она постичь этого усилием ума? Почему ее? Не о з а р и т догадка, не посетит чудесное откровение, если б только знать. Через несколько минут ю д ж и н вошел в столовую, чисто выбритый, с улыбкой на лице. Его душевное и умственное равновесие было почти восстановлено. Письма нет. Анжела никогда не узнает о нем. Она могла что-то подозревать? но о г р а з и в ш а я ему вспышка ревности присечена в корне. Он подошел к ней, чтобы обнять ее, но она быстро увернулась под предлогом, что ей нужно пойти за сахаром. Он не настаивал на своей попытке быть ласковым, в о л ь н о м уволя, и усевшись за маленький столик, накрытый белоснежной скатертью и уставленный аппетитными блюдами. стал дожидаться Анжелы. День выдался очень хороший, было начало октября. ю д ж и н любовался игрой лучей заходящего солнца на желтых и красных листьях. Дворик был очарователен. Маленькая квартирка, несмотря на бедность ее обитателей, выглядела так уютно. На а н ж е л е было изящное домашнее платье коричневое с зеленым. Его прикрывал темно-синий передничек. Она была очень бледна и как-то рассеяна, но ю р ж е н сначала даже не заметил этого. Такое он чувствовал облегчение. Ты очень устала, Анжела? Участливо спросил он наконец. Да, ответила она. Я что-то не здорово сегодня. Что ты делала? Гладила? Да, гладила и убирала. Сегодня занялась буфетом. Тебе не следовало бы так много делать сразу, продолжал он. Ты недостаточно крепка. Работаешь как ломовая лошадь, а сил у тебя не больше, чем у же ребенка. Зачем ты так утомляешь себя? Да я... И не буду. Когда все приведу в порядок, ответила она. Отчаянно боролась она с собой, чтобы скрыть свои настоящие чувства. Никогда еще не терпела она такой нравственной пытки. Когда-то в нью-йоркской студии, обнаружив те письма, она думала, что сильно страдает. Но разве? Могло это сравниться с тем, что она переживала сейчас? Что значила по сравнению с этим ее ревность к ф р и д е Что значили ее одиночество и тоска в Блэквуде, горе и тревоги, вызванные его болезнью? Ничего, ровно ничего. Вот это действительно измена. Теперь у нее в руках все улики. Это особо где-то здесь, совсем близко. Он обманывал ее, Анжелу, после стольких лет супружеской жизни, когда они делили вместе и горе, и радость. Возможно, что он встречался с этой женщиной даже сегодня, вчера, позавчера. На письме не было числа. Неужели это родственница миссис х е б е р д л Юджин как-то упоминал, что у нее есть замужняя дочь, но никогда не говорил, что она живет в Ривервуде. Но если бы она жила у миссис Хейбердл, зачем бы он стал переезжать? Нет, тогда он не переехал бы. Может быть, что его последняя квартирная хозяйка? Нет, та ч е р е с ч у р проста. Анжела видела ее. Южин не мог бы увлечься ею. Только бы узнать, кто. Изпепеленная роза. Красные круги поплыли у нее перед глазами. Но не имело смысла поднимать сейчас бурю. Лучше сохранить спокойствие. Если бы она могла хоть поделиться с кем-нибудь, поговорить со священником. или с близкой подругой. Можно обратиться в с ы с к н о о е агентство, там помогут. Сыщик легко выследит эту парочку. Сделать так? Но это стоит денег, а они сейчас очень бедны. Ха, с какой стати будет она тревожиться из-за того, что они бедны, чинить и перешивать платье? отказывать себе в шляпке, в приличной обуви, чтобы он р а с т р а ч и в а л себя и свое время на какую-то б е с с т ы ж у ю девку. б у д ь у него деньги, он тратил бы их на нее. Хотя правда, он отдал ей Анжеле почти все, что привез с собой в Нью-Йорк. Чем это объяснить? Пока Анжела Предавалась этим размышлениям. ю р ж е н сидел против нее и ел с большим аппетитом. Если бы история с письмом не разрешилась так благополучно, ему было бы не до еды. Но сейчас у него было легко на душе. Анжела сказала, что не голодна и есть не будет. Она пододвигала ему хлеб, масло. Картофельную запеканку и чай, и он с удовольствием пил и закусывал. Я все думаю о том, как бы развязаться с этой мастерской, дружелюбно сказал он, прерывая тягостное молчание. Почему? машинально спросила Анжела. Наскучило мне там. Товарищи по работе меня больше не интересуют, надоели они мне. Я думаю, что мистер Хейверфорд переведет меня, если я ему напишу. Он обещал. Я предпочел бы работать с какой-нибудь Арчелю на открытом воздухе. Когда фабрику законопатят на зиму, там будет страшно тоскливо. Что ж, пожалуй, это лучше, если тебя там надоело. Я знаю, у тебя уж такой характер. Тебе нужна перемена обстановки. Почему же ты не напишешь мистеру Хайверфорду? Я напишу, ответил он. Однако он не стал этим заниматься. Он прошел в гостиную и зажег газовый рожок, почитал газету, потом книгу, потом его с м о р и л а усталость, и он начал зевать. Немного спустя вошла Анжела. Бледная и измученная, она принесла рабочую корзинку с носками, нуждавшимися в штопке, и приступила к работе. На мысль, что она делает это для Юджина, была ей нестерпима. Она отложила носки в сторону и принялась за юбку, которую шила для себя. Юджин некоторое время следил за нею сонным взглядом, изучая и со размеряя глазом художника линии ее лица. У нее очень правильные черты, решил он. А затем обратил внимание на игру света в ее волосах. Это придавало им своеобразный отлив и подумал: удалось бы ему передать? Это масляными красками. Писать при искусственном освещении труднее, чем при дневном. Тени чрезвычайно коварная штука. Наконец он встал. Ну, пора на боковую, сказал он. Устал что-то, а завтра вставать в шесть. Эта паденная работа мне о с т о ч е р т е л а Хоть бы она уж кончилась! Анжела не решилась заговорить, она еще недостаточно владела собой. У нее так наболела в душе, что казалось, она закричит, если только откроет рот. ю д ж и н направился к двери, бросив на ходу: "Ты скоро?" Она молча кивнула. Когда он вышел, словно плотину прорвала. Слезы хлынули жгучим потоком. Она плакала не столько от горя, сколько от ярости и сознания своего бессилия. Она убежала на балкончик и там рыдала в одиночестве, а вокруг нее задумчиво мерцали ночные огни. После первой вспышки горя сердце ее окаменело, и слезы иссякли, так как не в ее характере было зря проливать слезы. Когда ею владело п е ш е н с т в о она вытерла глаза, и на ее мертвенно бледном лице снова застыло отчаяние. Пёс негодяй, злодей, зверь, проносилось у нее в голове. Как могла она полюбить его? Как может она любить его сейчас? О, сколько в жизни ужаса, несправедливости, жестокости! п о з о р а Подумать только, что ей суждено быть втоптанной в грязь вместе с таким человеком. Какая обида! Какой срам! Если это и есть так называемое искусство, то пропади оно пропадом. Но как бы она ни не ненавидела Юджина, как бы ни не ненавидела эту распутницу, эту испепеленную розу. она все же любила его. тут она была беспомощна. это было сильнее ее. о какая мука сгорать одновременно на двух кострах. почему бог не пошлет ей с м е р т ь как хорошо было бы умереть.